ожерелье и семи цепей. Женское любопытство часто приносит весьма обильные плоды. И Аза уже давно завела привычку подслушивать под окнами флигеля, как только там появлялась соломея. Приживалка пока не знала, как сможет использовать тайны своей хозяйки, но не сомневалась, что когда-нибудь они сослужат ей добрую службу. Аза теперь только и делала, что следила за соломеей. И, конечно же, не пропустила тот момент, когда графиня выскочила из спальни и направилась к задней двери, выходящей в сад. Стараясь двигаться бесшумно, Аза поспешила за ней. Соломея перебежала двор и распахнула дверь во флигель, даже не удосужившись закрыть ее за собой. «Ого! Непростые дела здесь творятся, коли зазнайка графиня даже не скрывается», — рассудила приживалка. Она проскользнула в коридор и притаилась у двери, ведущей в спальню Косты. Тихонько подхихикивая от радости, Аза прослушала весь разговор любовников, а когда раздались оскорбления, которыми Соломея осыпала Косту, мгновенно выскочила из флегеля и кинулась в большой дом. «Приживалка искала Заиру. — Сейчас Коста прибьет Соломею! — злорадно размышляла Аза. Пусть старая нянька полевоится на труп своей любимицы, а заодно уговорит сына бежать. Как только Коста сдвинется с места, надо ехать за ним, подольститься, уцепиться за обрека покрепче, а там Бог даст уговорить Коста жениться. Аза уже дважды наблюдала через окно, как Коста осыпал хозяйку золотом, и страшно графине завидовала. Но сегодня везению ведьмы Соломей точно придет конец. Вбежав в комнату Заиры, приживалка крикнула. «Беги скорее во флигель, там Коста Соломея убивает!» Заира подскочила и, как была в одних чулках, кинулась по земле к флигелю. Старуха толкнула дверь и влетела в комнату. За ней вбежала Аза. Графиня, держась за шею, натужно кашляла в углу. На полу с кинжалом в сердце лежал Коста. Он чуть улыбался и смотрел в потолок стекленеющими глазами. Сомнений, что он мертв, не было. Заира взвыла, как подстреленная волчица, и кинулась к распростертому телу. Она долго трясла своего косту, и, уже поняв, что сын умер, залепетала вдруг те самые ласковые слова, которые так никогда ему и не сказала. «Найдите гроб и отвезите тело в церковь!» — шипя распорядилась Соломея. Услышав ее голос, Заира пришла в себя, подняла голову и с ненавистью уставилась на хозяйку. «Ты что сделала, дрянь такая?» — воскрикнула старуха. «Ты убила моего сына!» «Он пытался убить меня!» — чуть слышно сказала Соломея. Язык ее не слушался, а горло соднило. «Да тебя следовало задушить еще в колыбели!» Поднимаясь с колен, закричала Заира. «Ты чудовище!» Я любила тебя как собственную дочь, а ты всегда смотрела на меня как на служанку. Для тебя на этом свете существуешь лишь ты сама, остальные не стоят твоего внимания. Ты думаешь, почему я двадцать лет каждый день тебе напевала, как воно похож на мать? Да потому что ты любишь только себя, и если бы не я, ты так же наплевала бы на моего внука, как наплевала на Серафима». «Да, мне пришлось постоянно лгать, убеждая тебя, что Серафим слабый и никчемный. Зато моему внуку досталась вся твоя любовь, а теперь, Вано, унаследует и твое богатство. Это я подсказала мальчику, что ему нужно все взять в свои руки и уехать в столицу одному, бросив тебя здесь». соломей с удивлением возрелась на Заиру. «Оказывается, старуха была чем-то недовольна». «Жила на всем готовом, а хотела еще больше!» Мысль, что эта деревенщина считает, будто могла крутить графиней, позабавила Соломею. Она окинула Заиру, комично потрясавшую кулаками, презрительным взглядом, а потом спокойно и насколько позволяла поврежденное горло, звонко отчеканила. «Ты отняла у меня сына, а я в ответ отняла у тебя! Значит, мы квиты!» «Отправляй гроб в церковь и молись за своего душегуба, а меня оставь в покое!» Соломея развернулась и направилась во свояси Она расквиталась костой. «Ока за ока! Теперь все долги были отданы. Пора начинать новую жизнь». Через два часа сундуки были вновь проверены и закрыты. Напоследок Соломея упаковала в большой саквояж драгоценностей и кошели с деньгами. Их она собиралась держать при себе. Укладывая последний кошель, графиня вдруг вспомнила про золото косты. «Да ведь его сундуки стояли на столе, когда она вошла в комнату», — поняла Соломея. обрег при ней захлопнул крышку. «Так чего же она ждет, чтобы все прибрала к рукам старая курица Заира?» Соломей набросила шаль и побежала к флигелю. «Тело должны были уже увести Графиня жалела лишь о том, что не забрала свой кинжал. Соломея распахнула дверь флигеля и увидела, что опоздала. Сбитые замки валялись на полу с выворочными дужками. Крышки сундуков были распахнуты, а золото исчезло. «Кто посмел?» Бешенство заливало все нутро багровой пяной. Соломея вдруг показалось, что ее голова сейчас лопнет от ярости. Графиня ужаснулась, но даже сквозь перену гнева заставила себя соображать. Вряд ли Заира взяла золото. Та сейчас в церкви. Воет над своим сыночком. Значит, дворовые или Аза. В любом случае, вор должен был уже уехать. Соломей кинулась к конюшне. Там она нашла лишь парнишку-конюха. «Кто недавно уехал?» спросила Соломея. «Барышня Аза в церковь пожелала ехать. Она двуколку взяла, сказала, что сама править будет», — пролепетал испуганный дворовый. «Больше никто коней не брал?» «Нет, барыня, все кони на месте, кроме серого. Того я для барышни запряг». «А седла мне ветра, да возьми мужское седло», — велела Соломея. Она знала, что орловский рысак ее сына, которого вано соблазнившись новой роскошной жизнью, бросил в имении, догонит любую лошадь в округе. Соломей побежала в свою спальню. Переодеваться было некогда. Она сунула ноги в сапоге для верховой езды и накинула поверх платья короткую шубку, а забежав во флигель, взяла с полки любимые пистолеты косты и вернулась в конюшню. Конюх затягивал подпруги. Старательно отводя глаза от кружевных нижних юбок, торчащих из-под платья, он подсадил хозяйку в мужское седло и распахнул дверь. Соломей низко пригнулась к шее скакуна и ударила его бока каблуками а замогла поехать только в Ярославль. Другой возможности затеряться у приживалки не было. Соломея пустила коня в галоп очень надеясь, что сможет быстро догнать двуколку. Но прошел почти час, прежде чем в неверном свете луны впереди замаячила черная точка. «Еще десять минут?» — прикинула Соломея. Она вдруг впервые задумалась. «Что сделает с воровкой?» «Застрелить мерзавку?» «Нет, это опасно. Не дай бог полиции привяжется Один труп в имени уже есть, второго не нужно. Надо сделать проще — выгнать Азу на мороз с ночью в чистое поле. Глядишь, эта сучка к утру и замерзнет». Азу услышала топот копыт и принялась нахлёстывать свою лошадь, но это было уже бесполезно. Соломея догнала повозку и поскакала рядом. Она вытащила из-за пояса пистолет, прицелилась в Азу и велела. «Стой! Иначе застрелю тебя, как собаку! Рядом с хостой ляжешь!» Аза бросила в вожжи и аж плюнула от досады. «Ах ты, воровка!» — брезгливо протянула Соломея. «Ты у кого украла? Я подобрала тебя нищую, никому не нужную. Дала тебе кров, одела с ног до головы. И чем ты мне отплатила?» «Подумаешь, отдала свои обноски!» — вскрикнула взбешенная Аза. «Отдала то, что не нужно было тебе самой. Что-то ты не подарила мне ни одного своего кольца или браслета. Почему все тебя «Я такая же княжна, как и ты, только я моложе, а ты уже старуха». «Ну надо же! И эта дрянь тоже, оказывается, была недовольна. Поистине, сегодня был день открытий. Вот так делает добро людям, в ответ получишь черную неблагодарность». Соломей было противно даже смотреть на эту помойную девку, не то что говорить с ней, но нужно было свершить правосудие. Графиня просто спросила, «Где золото?» «Возлах!» — процедила Аза, поглядывая на дуло пистолета, и пнула ногой что-то, лежащее на дне двуколки. «Слезай и отходи в поле!» — велела Соломей, нацеливая пистолет в лоб Азе. «Да поскорее, иначе останешься лежать тут, а к утру тебя уже и снегом занесет!» Плача от злости, Аза спрыгнула с повозки и, проваливаясь в жидкую, еще не схваченную морозом смесь земли со снегом, побрела в поле. Соломей подъехала к двуколке, спрыгнула со своего коня и заняла то место, где только что сидела Аза. На дне экипажа лежало несколько узлов, наспех скрученных из наволочек. Соломей по очереди подняла их. Узлы были тяжелыми и характерно позвякивали. Привязав ветра к двуколке, графиня повернула домой. В последний раз глянула Соломей в спину, тяжело бредущей в поле Азы, и не отказала себе в удовольствии крикнуть. «Прежде чем зариться на чужие кольца и браслеты, научись мыть руки и чистить ногти!» «Теперь тебе одна дорога, в бордель! Там тебе украшения не понадобятся, там будешь голая ходить!» «Это мы еще посмотрим, кто раньше в борделе окажется!» Пробурчала себе под нос Аза. «Ты так деньги мотаешь, что через пару лет уже без гроша останешься! Вот тогда и поговорим!» Воровка тронула тяжелые ожирели из семи цепей, увешанных множеством незнакомых золотых монет. Как удачно, что она догадалась еще во флигеле спрятать это украшение под одеждой. Если продавать монеты по одной, хватит на несколько лет. А за это время Аза уж постарается как-нибудь устроить свою судьбу. Она князна, а не приживалка в доме убийцы. Так что свой кусок пирога у судьбы вырвет. Обязательно.